11. В четверг утром Майя вошла в автобус и увидела, что Сьюзен положила руку на соседнее сиденье, чтобы его никто не занял. Айви села рядом с ней. "Ты не заболела? 2 дня пропустила". "Я не очень хорошо себя чувствовала", ответила Айви, и ведь не соврала. "Сегодня собрание оркестра. Моя мама поговорила с твоей насчёт того, чтобы подвезти тебя потом до дома". Айви кивнула. "Мама мне сказала, В понедельник после школы я так и не смогла с тобой сесть. В автобусе можно занимать места, водитель позволяет. Как прошёл твой первый день? Сёузун так искренне волновалась за Айви. Почему же Айви всё равно чувствовала, как будто её предали? Нормально прошёл, сказала Айви, стараясь, чтобы голос звучал бодро. У меня очень хорошая учительница, но я по программе всех обогнала. Может быть, меня переведут в шестой класс. Сёузун застонала. У нас была контрольная по математике. Я страшно отстала. Вид у неё был несчастный, и голос тоже. А Еве снова стало её жаль. Я тебе помогу, если хочешь. Помнишь, я обещала? Автобус остановился около основной школы. Ох, это было бы замечательно. Сьюзен крепко её обняла и побежала к выходу. Когда автобус отъезжал, Айви услышала, как мальчишки поют: "На ферме были свиньи". Эйви прикусила губу до крови, чтобы не заплакать. После уроков Эйви единственная вышла из автобуса возле основной школы. Почему другие ученики вспомогательной школы не идут на собрание оркестра? Может, они что-то такое знают, о чём не знает Эйви? Музыкальный кабинет был размером с две классные комнаты. На длинных столах лежали всевозможные музыкальные инструменты в футлярах: горны, флейты, скрипки, гобой, виолончель. У стены стояло пианино, а рядом что-то похожее на ударную установку, накрытое чехлом. В кабинете сидели человек 20 учеников, а перед ними стоял мистер Дэниэлс, плотный, невысокий, с седой бородой и усами. Шузен замахала, показывая на соседний с ней свободный стул в первом ряду. Айви подошла и села рядом с ней. Мистер Дэниел сложил ладони вместе. Раз вы сегодня сюда пришли, значит, вы хотите участвовать в захватывающем приключении вместе с нашим оркестром. Все закивали. Мистер Дэниел раздал листки с расписанием репетиций. Ваши родители должны будут подписать разрешение, а также вы отвечаете за сохранность бесценных музыкальных инструментов. Правительство запретило производство новых музыкальных инструментов, поскольку все силы должны быть брошены на войну. К сожалению, никто не знает, как долго она продлится. Какая-то девочка подняла руку. Мама говорит: "Может быть, на будущий год и оркестра не будет. Это правда?" Мистер Дэниел кашлянул. Некоторые родители интересуются, почему райо дет образования в военное время тратит деньги на зарплату учителю музыки. Что я могу сказать? Я считаю, что возможность творить музыку это такой подарок, который каждому нужно получить хотя бы раз в жизни. И неважно, развернёт он этот подарок до конца или нет. Для многих из вас это будет единственный музыкальный опыт. В таком случае я хочу, чтобы он запомнился надолго. К тому же людям необходима красота и свет, которые приносит музыка, особенно в тяжёлое время. И это ещё одна причина в нынешнем году выступить блистательно и принести немного света в наш мрачный мир. Ведь может это убедить наших противников в том, что музыкальное обучение в школе необходимо продолжать. Надеюсь, вы со мной согласны. Айви мистер Дэниелс уже нравился. А теперь давайте с вами познакомимся. Каждый по очереди назовите своё имя и расскажите, на каком инструменте хотели бы научиться играть или, возможно, уже играете. Ученики один за другим рассказывали о себе, а мистер Дэниэл записывал в планшетте. Некоторые учились игре на фортепиано, один мальчик уже 4 года играл на виолончели, другой на барабанах. Когда наступила очередь Тайви, она сказала: "Меня зовут Тайви Мари Лопес". Какой-то мальчишка у неё за спиной прошептал: "Я, я, цеп-цеп" и захихикал. Тайви что-то перевернулась внутри, она уставилась в пол. Из-за этого Другие ученики из вспомогательной школы не захотели вступить в оркестр. Мистер Дэниел Стреждо хлопнул в ладоши. Достаточно. Я на своих занятиях рассчитываю видеть концертные манеры. Это подразумевает уважительное отношение ко всем музыкантам. Здесь каждому рады. Айви, продолжай, пожалуйста. Твоя подруга Сьюзан рассказала мне, что ты к нам присоединишься. Это правда, что ты должна была выступать соло в радиопередаче? Сиушин Ему они рассказывала? Ави подняла голову. Да. Когда я жила во Фресно. Я не знаю, на каком инструменте хочу учиться играть. Может быть, на флейте. До сих пор я играла только на губной гармошке. Вокруг снова раздались смешки. Кто-то хмыкнул от не музыкальный инструмент. Мистер Дэниэл скрестил руки на груди. Кого-то возможно удивит. Если я скажу, что есть классический виртуоз игры на губной гармонике, Ларри Адлер, он выступает с симфоническим оркестром и ездит с гастролями по всему миру. Я слышал по радио, как он играл рапсодию в стиле блюз Гершина. Это было божественно. Айви, у тебя гармоника с собой? Айви кивнула. Сыграешь нам что-нибудь? Айви встала, вынула из кармана губную гармошку. Я огляделась, кое-кто посмеивался, прикрывая ладонью, вдруг она плохо сыграет. На дне тогда ещё больше стан смеяться. Она сыграла пару аккордов для разминки, и мысленно услышала голоса месье Дельгада и Фернандо. Они говорили, что у неё талант. В эту минуту она вдруг поняла, что имеет такое же право здесь находиться, как и ученики основной школы имени Линкольна. Она заиграла, когда Джонни вернётся домой. Айви закрыла глаза, и песня захватила её. Айви знала, как это, когда тоскуешь по дорогому для тебя человеку, а он где-то далеко. Она часто представляла, как радостно будет встретиться вновь. Первый куплет она сыграла как марш, решительный и воодушевляющий, второй медленный и печальный. Кабинет был специально рассчитан на то, что в нём будет звучать музыка. Все звуки здесь усиливались. Айви запрокинула голову, чтобы музыка отражалась от потолка и возвращалась к слушателям. В последний куплет она вложила всё ожидание встречи и всю силу духа, какую смогла найти в своём сердце. Когда замерла последняя нота, несколько секунд было совершенно тихо. слышно только как кто-то её розает на стуле айви ожидала услышать хохот но вместо этого вокруг захлопали айви спасибо сказал мистер Дэниэлс безусловно блестящее исполнение у тебя есть способности и я причувствую он улыбнулся наставив на неё палец что ты всей душой Полюбишь флейту, а ивисела сияя. Щеки горели после игры. Вот бы Фернандо сейчас её слышал. Он бы дал за этот концерт больше цента. Итак, если больше никто не желает высказаться по поводу айви и губной гармоники, а я вижу, что желающих нет, давайте поговорим о расписании репетиций. По понедельникам у нас будут занятия струнными инструментами, по вторникам ударными, по средам медными духовыми, а по четвергам деревянными духовыми. Инструменты я вам выдам через неделю, когда закончатся каникулы. После 11 января мы начнём работать всерьёз. Айви слушала как зачарованная. Слова мистера Дэниэлса, захватывающее приключение, красота и свет, безусловно, блестящие, начнём работать всерьёз, пробуждали в ней оптимизм. Ты сегодня правду здорово играла, сказала Сиузен, когда они у входа в школу ждали миссис Уорд. Айви протёрла губную гармошку под алым платьем. Спасибо, что ты предупредила мистера Дэниэлса, что я буду приезжать из той другой школы. Сиузен зашептала: "Айви, прости. Я думала, ты знаешь, что у нас две школы, а ты, оказывается, не знала. Мне так стыдно. Моя мама тоже ужасно переживала после того, как поговорила с твоей. Она говорит, ей в голову не пришло об этом специально сказать. Наверное, для вас всех это было очень неприятно. Я раньше никогда не училась отдельно. Никогда и нигде. У нас так принято", сказала Сиузен. "Но у вас в школе учатся филиппинцы, и японцы учились, пока их не выслали". Почему мексиканцам нельзя? Не знаю. Так всегда было. В вспомогательную школу называют фермой старого Макдональда. Сиуза напустила глаза. Я знаю. Мой папа вчера ходил разговаривать с директорами обеих школ, но О, Айви глаза защепало от слёз. Угу, сказала Сьюзен. Каждый год кто-нибудь из мексиканцев пробует перевести своего ребёнка в основную, она не договорила. Айви догадалась, как должна была закончиться фраза, но никогда ничего не получается. Моя мама так расстроилась, хотела даже вернуться во Фресно. Сьюзен жалобно сморщилась. "Вы же не уедете?" Айви посмотрела в её испуганные глаза. "Не уедем. Мы останемся здесь и будем бороться. А я останусь в оркестре". Сьюзен перевела дух. "Я так рада. Я тоже", сказала Айви. "Завтра мы уезжаем на праздники к бабушке", сказала Сьюзен. "Папа вернётся сразу после Рождества, а мы с мамой пробудем там до Нового года". Встретимся у телеги на следующий день после того, как я вернусь. В то же время она с Надеждой искрестила пальцы. У Сьюзен было всё, кроме друзей. И она так отчаянно хотела дружить с Эйви. Может, для других учеников основной школы имени Линкольна Эйви ничего не значит, но она уж точно что-то значит для Сьюзен. Разве им можно ей отказать? Эйви кивнула. ਅਭਿਸ਼ੇਕ